Время действия. Следующий день. Место действия. Школа Керин. Класс отстающих. «Он у меня порвался», – говорит Хида и отводит глазки в сторону. «Кто порвался?» – не врубаюсь я. «Чангу». «Как порвался?» – не понимаю я. «Как можно взять и порвать барабан?» «Для меня музыкальные инструменты всегда были предметом повышенной заботы и внимания». «Ну так, взял и порвался» все так же неопределенно отвечает на мои вопросы Хида. Тут я вспоминаю склад-подвал в школе, где я брал гитару, а кладовщик грозился больше не принимать дырявые барабаны, пока не починит уже испорченные. Похоже, Чан Хида где-то там, на складе. И у меня нет барабана, сообщает Мича, тоже порвался. А на чем же вы будете играть, откровенно изумляюсь я девочки переглядываются и молча пожав плечами опять смотрят на меня Ха! выдыхаю я засада за засадой ничего чисто барабанного я придумать не смог а выступать по правилам конкурса нужно с тем на чем проходишь обучение никаких синтезаторов И эти дуры еще без барабанов и как теперь у кого-то взять предлагаю я смотря на без тем молча отрицательно трясут головой «Все занимаются», – объясняет невозможность такого шага Мича. «А у многих барабаны тоже испортились. Очередь. Можно будет взять, но после конкурса». «Испортились», – сердито бубнюя себе под нос. «За инструментом нужно следить, тогда и портиться ничего не будет». Я задумываюсь. Девчонки выжидательно смотрят на меня. «Пошли», – минуту спустя говорю я. «Пойдем, найдем вам инструмент». Время действия. Немного позже. Место действия. Школа Керин. Склад музыкальных инструментов. «Отличный шейкер!» – говорит Юнми пробуя только что полученный инструмент. «Мощно шуршит!» – «Держи!» – говорит она меча, отдавая той гранату, в форме которой сделан шейкер, и вновь поворачивается к дедушке-хранителю склада. «Скажите, уважаемый!» – обращается она к нему. А у вас не найдется на складе деревянного ящика? Лучше лакированного, с хорошим звуком. Дедушка озадаченно смотрит на заказчицу. Время действия. Пятница. Место действия. Школа Керин. Класс танцев. У стены, выстроившись так, чтобы всем было видно, жмутся ученики. На середину помещения выходит джубун в неожиданном прикиде. В костюме явно предназначенным для сценических выступлений. «Итак», — говорит он, остановившись и обращаясь к ученикам, «сегодня у вас будет легкое занятие. Сегодня вы будете только смотреть, смотреть на своего учителя, который покажет вам, к чему вы должны стремиться, чтобы вы могли говорить потом, что учились у меня, а мне не было стыдно признаться, что вы мои ученики». Джубон критическим взглядом оглядывает стоящих перед ним. Сегодня я покажу вам разные стили танца, одиночные и парные. Все, которые в данный момент исполняются на эстраде, и которые приносят своим исполнителям кусок хлеба. По ходу выступления я буду давать комментарии и говорить, на что следует обратить особое внимание. Вы должны танцевать так же, как и я, если хотите этим зарабатывать. Ленивая задница, в особенности это касается именно тебя. Тебе все видно? Да, солнце ним. Кланяется Юн Ми, которой все повернули головы. «Хорошо», – окинув ее взглядом, говорит Джубон. «Тогда начнем». Он отходит в дальнюю часть зала и, встав в стартовую позицию, кивком дает указание включить музыку. Чуть позже. Юнми наблюдает за танцующим учителем. Судя по ее озадаченно удивленному лицу, она и не подозревала, что он так может. Время действия – через неделю, день музыкального конкурса. Место действия – небольшой зал, где проходит конкурс. Выступает группа отстающих под предводительством Юнми. Поднявшись на сцену, исполнители располагаются несколько необычным образом. Мича садится на ящик, который она принесла с собою. Хида садится на пол, положив перед собой барабанные палочки и шейкер. Юнми тоже садится на пол с гитарой в руках а Джин Су устраивает перед собой Чангу, сев на низенький стульчик. Объявив, что сейчас будет исполнена композиция собственного сочинения под названием «I like that», Юн Ми задает отчет, водя медиатором по струнам. Остальные участники, дождавшись нужного момента, вступают. Жюри несколько озадаченно наблюдает за тем, как Ми Ча, сидя на ящике, использует его как барабан, а хида Да – Положив шуршалку и взяв с пола барабанные палочки, стучит ими по полу, издавая звонкий деревянный звук. Выступление проходит неожиданно лихо и оригинально. Идемо! Износит Юн извлекая последний аккорд из струн своей гитары. Время действия. Этот же день. Место действия. Агентство Fan Entertainment. Кабинет президента. «Да, господин», — говорит он в прижимаемый к своему уху сотовый телефон и при этом автоматически кланяясь «Это моя ошибка. Прошу прощения. Благодарю вас за то, что вы сказали. Спасибо». Разговор заканчивается. Абонент отсоединяется. Санхён некоторое время сидит, неподвижно держа, чуть отставив телефон у уха. Потом, видимо обдумав полученную информацию, начинает действовать. «Кихо!» – резко произносит он в телефон, набрав номер и дождавшись соединения. «Срочно мне личное дело Юнми на стол! Срочно!» Отдав приказание, откладывает телефон и придвигает к себе клавиатуру персонального компьютера, стоящего у него на столе. Суд Сеула. Слушанье дело. Номер. Быстро набирает он на клавишах. Несколько позже. Там же. Присутствуют Сан Хён и Ки Хо. Невероятно! Произносит Ки закончив читать это, двигаясь от монитора. Кто бы мог подумать? Я подумал примерно так же, как и ты, кивает Сан Хён. Суд! Да еще по обвинению в воровстве... Замминистр был очень недоволен, когда разговаривал со мною по телефону. Похоже, он решил, что я подставил его перед министром. Черт, как так могло получиться? Но в ее личном деле написано, что она не привлекалась к уголовной ответственности. солнце ним Я читал это своими глазами. Я тоже читал, кивает Сэн Хён, и не проверил. Кто бы мог подумать, опять повторяет Кихо. Школьница, грабящая пожилых от джум на улице? И что теперь? Теперь, теперь в министерстве ее вычеркнули из списка награждаемых, а замминистра затаит на меня обиду, як соль. Сноска: як соль корейское нецензурное ругательство. Конец сноски. Но суд же доказал ее невиновность, господин. Ты что, бюрократов наших не знаешь? Никто не хочет рисковать. Это же нужно разбираться, и кто-то будет должен взять ответственность на себя. Кому это нужно? Проще требовать от кандидата на государственную награду безупречной биографии, а тех, кто не имеет таковой, вычеркнуть и все». «Идиоты!» – помолчав, произносит Сан Хён, сделав несколько десятков вздохов и немного успокоившись. «Джона!» – тыкает он пальцем в клавишу системного телефона, соединяясь с секретаршей. «Принеси мне воды!» «А что же теперь с фильмом?» – задает вопрос кихо смотря как президент, порывшись, достает из кармана пиджака пузырек с лекарства. «Откуда я знаю?» – мгновенно огрызается на вопрос Сан Хён, видимо, уже успевший подумать об этой проблеме. Скривившись, президент запивает таблетку водой, принесенную в стаканчике секретаршей, и спустя секунду с облегчением выдыхает. «Фух!» «Либо оставлять все как есть?» – говорит он кихо Закинув голову и опрокидывая в рот остатки воды, оставшиеся в стаканчике. Либо вырезать ее оттуда. А что лучше? Об этом нужно думать. Кихо, пусть позвонят этой звезде. Пусть немедленно едет сюда, я с ним поговорю. Может, отложить разговор до завтра?» – предлагает Кихо. «Юнми сейчас учится, а за ночь появятся мысли, как решить эту проблему». И утром, уже спокойно, можно будет принять окончательное решение, сон ценим. Пусть едет, отвергает предложенный вариант развития событий Сан Хён. Пока она доедет, я уже успокоюсь. Звони.